Те закуты по пятьдесят запиралось привыкших по грязи валяться маток свиных. А самцы кабаны ночевали снаружи много поменьше числом. На перы женихов боговидных, сколько уж было зарезано их. Свинопас ежедневно самого лучшего им доставлял кабана из жирнейших. Триста их шестьдесят кабанов на лицо оставалось. Звероподобные псы там лежали, свиней охраняя. Четверо. Выкормил их свинопас над мужами начальник. Сам к ступням он своим подошвы прилаживал, резал их из кожи бычачьей прекрасного цвета. Другие все пастухи по полям разошлись со свиными стадами. Трое. Четвертому он принужден был дать приказание в город к надменным пойти женихам и свинью привести им, чтобы ее заколов насытили духом, не мясом. Вдруг увидав Одиссея, сбежались и шумно собаки, лаем, дающие знать о себе. Одиссей перед ними благоразумно присел, но из рук его выпала палка. Тут он позорную боль испытал бы в своем же владении. Но свинопас, на проворных ногах поспешая на помощь, кинулся вон из синей. Из рук его выпала кожа, грозно крича на собаки, часто бросая камнями. Стаю он разогнал и так обратился к владыке. Чуть тебе было, старик, не порвали внезапно собаки. то-то об этим доставил ты мне и стыда и позора. Много мне боги других уж скорбей не спаслали из стона. Вот я сижу о владыке своем богоравном горюю, а кабанов ведь кормлю, чтобы их поедали другие. Мой же хозяин голодный по пище тоскую, блуждает по городам где-нибудь и землям людей чужедальних, если вон еще и жив и видит сияние солнца. Следуй за мною, старик. Зайдем-ка под кров мой, чтоб сам ты пище, насытивши и вином, рассказал мне, откуда ты происходишь, какие пришлось тебе вытерпеть беды. Хижину тут свинопас божественный вел Одиссея. Ведший его посадил, набросал зеленяющих веток, шкурой косматой козла бородатого сверху застлал их бывшей постелью ему. И радость взяла Одиссея, что свинопас его так принимает, и слово сказал он, «Дай тебе, Зевс, и другие бессмертные боги, хозяин, Все, чего ты желаешь, что так меня принял радушно. Так ему отвечая, Евмей, свинопас, ты промолвил. Если б и хуже кто пришел, не посмел бы я, странник, гости моим пренебречь. От Зевса приходит к нам каждый странник и нищий. Хотя я и немного даю, но с любовью нам, рабам, поступать невозможно иначе. Всегда мы в страхе бываем, когда хозяева власть получают новые. Боги домой воротиться тому не судили, кто сердечно меня бы любил и имущество дал бы. Дом и участок земли, и желанное многим супругу, все, чем хороший хозяин раба своего одаряет, если он честно работал, и боги ему помогали. Так и мои процветают дела, при каких состою я. Если б состарился здесь, он-то многим меня наградил бы. Но погиб он, как пусть бы погибло роди Елены все целиком, ибо многим она сокрушила колени. Он ведь тоже пошел, агамемно на честь защищая. На Илеон многоконный, Чтоб против троянцев сражаться. Так Одиссею сказал свинопас И хитон под поясов. Быстро к закутам пошел, Где стада поросят находились. Выбравши двух, он понес их оттуда, Обоих зарезал, их опалил И на вертелы части наткнувшись, Жарил понес к Одиссею и гостю горячее мясо подал на вертелах, яшной мукой куски пересыпав. После медвяным вином деревянную чашу наполнил, сам против странника сел и его, приглашая, промолвил. «Ну-ка поешь, что для нас, для рабов, полагается, странник. Вот просятинки съешь». Кабанов женихи поедает. Кары они не боятся, не знает и жалости в сердце. Дел нечестивых, однако, не любят блаженные боги. Добрые действия ценят они у людей, справедливость, даже недобрые люди, которые рыщут повсюду по чужедальним краям и Зевс им добычу дарует.